Вторник, 12 февраля. Сегодня вечером у итальянцев давали Травиато, альбани, капуль и пандольфини. Крупные артисты, но мне не понравилось. Однако в последнем акте я уже не чувствовала желания умереть, но я говорила себе, что мне предстоят страдания и смерть именно тогда, когда все могло бы уладиться. Это предсказание, которое я сама себе делаю. Я была одета, как дитя, что очень красиво на тонких и стройных фигурах, белые банты на плечах, шее и открытых руках, делали меня похожей на инфанту веласкиса Умереть? Это было бы дико. И однако мне кажется, что я должна умереть. Я не могу жить. Я ненормально создана, во мне бездна лишнего и слишком много не достает. Такой характер не может быть долговечным. Если бы я была богиней, и вся вселенная была бы к моим услугам, я находила бы, что мои владения дурно устроены. Нельзя быть более причудливым, более требовательным, более нетерпеливым. А иногда или, может быть, даже всегда во мне есть известная доза благоразумия, спокойствия. Но я сама не вполне понимаю себя. Я только говорю вам, что жизнь моя не может быть продолжительна. Среда, 13 февраля. Мой рисунок не удается, и мне кажется, что со мной случится какое-то несчастье. Точно я сделала что-нибудь дурное, и боюсь последствий или какого-нибудь оскорбления. Я жалка самой себе, но все-таки не могу отделаться от безотчетного страха. Мама сама виновата в своих несчастьях. Есть вещь, которую я ее прошу и умоляю не делать, а именно не разбирать моих вещей, не приводить в порядок моих комнат. И вот что я ей не говорю — Она продолжает делать это с упрямством, переходящим в какую-то болезнь. И если бы вы только знали, как это раздражает и увеличивать мою нетерпеливость и резкую манеру говорить, которая без того вовсе не нуждается в увеличении. Я думаю, что она очень любит меня. Я тоже очень люблю ее. А между тем, мы двух минут не можем пробыть вместе, чтобы не раздражить друг друга до слез. Словом, вместе тесно, а врос нельзя. Я хочу от всего отказаться ради живописи. Надо твердо помнить это, и в этом будет вся жизнь. Таким образом я создам себе независимость, а тогда придет все, что только может прийти.